Первым неладное почуял Удур, не бросая весло, уныло произнес. «Мне не очень хочется туда идти. Плохо. Там что, опасно? Ты чуешь корабли?» «Нет, Олег, я не вижу там корабли. Но там много тех, кого я не люблю видеть. Но это не опасно». «Удур, ты уверен, что это не опасно?» Раньше было опасно, теперь стало не опасно. А может быть уже опять опасно? Удур не знает. Удуру просто не хочется идти туда. Мысленно костеря в очередной раз загадочную психологию Клотов, Олег поспешил на нос, встал возле жены. Девушка закуталась в накидку полностью. На свет лишь бинокль смотрел. Что ты там видишь, милая? Плохо видно, но кораблей не вижу точно. Я и сам вижу, что охрана ушла. Ничего подозрительного нет. Смотри на сам корабль, внимательно смотри. Да смотрю я. Ой, что? Там движение какое-то. Кто-то ходит по палубе. И лодки вокруг какие-то. На хайтов не похоже. Олег, это ваксы. Ваксы? «Да откуда они там взялись? В этих краях они не живут». «Не знаю, но это точно ваксы». «Можешь сам глянуть, если не веришь». «Да верю, верю, милая, просто мысли вслух». О, «Олег, это, похоже, ваксы наши». «Доспехи знакомые, дикари такие не носили, и топоры у них железные». «Один вон на пушку залез и нам лапой машет». «Олег, это из отряда кабана ваксы». «Странно. Кабан должен в Измаиле сидеть». «Ребята, не стрелять без приказа! Похоже на палубе наши союзники!» Варяк, слушая судура, замер в десятке шагов от борта полузатонувшего крейсера. Мур, стоя на носовой орудийной башне, еще раз помахал лапой и крикнул. «Привет, друг Олег! Привет, Мур!» «Как вы здесь очутились? Вы ж должны быть с кабаном!» «Друг, Олег, так и было, пока на наш берег не напали хайты. Друг кабан после этого оставил нас охранять порох и нашу еду на поляне посреди леса, а сам куда-то ушел. Он не вернулся. А еды у нас было мало, и мы стали еду искать. Мы смогли убить много хайтов и украсть у них вещи и еду». Но потом вокруг нашего леса стало ездить много страшных всадников. Нам трудно у этих всадников воровать. И я подумал, что раз они все пришли с этого берега на наш, то на их берегу их не осталось. А ведь они должны были здесь где-то жить и что-то есть. Значит, здесь будут их дома, вещи, еда. И все это ждет, когда мы украдем. Но когда мы плыли, то увидели этот корабль. На нем было мало хайтов, и мы решили их убить. И так и сделали. А теперь ищем тут их еду и вещи, чтобы украсть. Нам тяжело. Внизу везде вода, и многое утонуло. Жалко, что утонуло. Мы бы тогда украли. Да ты не глуп. Удачная идея пошарить по правому берегу, а лодки где взяли лодки мы украли да уж глупый был вопрос заложите повсюду зажигательные снаряды думаю десятка хватит клепа пошли за мной посмотрим на этот крейсер вблизи эти корабли и издалека не слишком походили на стандартные галеры хайтаны а уж вблизи и вовсе поражали размерами само собой но помимо размеров, хватало и других удивительных вещей. Олег, пробираясь к корме, отметил на ходу, что на материалах при постройке не экономили. Все было нарочито массивным, иной раз даже гротескно массивным. Одни доски палубы толщиной миллиметров 100 уже много показывают, а уж борта чуть ли не брусом обшиты. Теперь понятно, почему мина, Не смогла поработать на полную мощность, слишком крепкие орешек. Весла толщиной с ногу крепкого мужчины, бортики вряд ли картечь прошибет. Из палубы местами выходят какие-то массивные медные трубы, заканчивающиеся отверстиями, на манер воздухозаборников. Посередине, за мачтой, и вовсе странная штука, будто паутина из бронзовых прутьев. Клепа, потрогав металл рукой, заявил, «Похоже на локаторную антенну». Сомневаюсь. Но галера это, конечно, необычная. Пошли пушку посмотрим, это тут самое интересное. Впрочем, пушка особого удивления не вызвала. Ее и так до этого рассматривали не раз и ничего особо нового не узнали. Из палубы выпирает деревянный постамент, Из него вверх уходит труба из медных листов, скрепленных массивными заклепками. Наверху трубу увенчивает полусферическая вращающаяся башенка с коротким стальным стволом. Диаметр сооружения около двух метров. До пушки было метра четыре, не допрыгнуть. Товарищи лишь снизу смогли на нее полюбоваться. «Короткая она!» – констатировал Олег. Непонятно, как так далеко стрелять может. Все это выглядит несолидно. Калибр хороший. Миллиметров 150 минимум. Так это еще не столь страшно. Хотя на арго хватило. Пошли в трем глянем. Может оттуда удастся забраться в башню. Увы, уже на десятой ступеньке спуск пришлось прекратить. Внизу стояла вода. Мур, бродя за землянами, пояснил. «Там вся еда и все вещи утонули. А жалко. Там много хорошего. Меди много, бронзы много. Откуда, знаете, мои воины плавали вниз. Там много, много всего. Но украсть в воде не получается. А в эти башни они не залезали? Нет, Олег. Они не нашли путь туда. Они сказали, что там много-много металла, и он соединяет эти башни. И нет дверей. Они не нашли дверей. Но металл хороший, и очень хочется его украсть. Он нам пригодится. Само собой. Мур, скажи своим воинам, чтобы убирались. Сейчас мы сожжем этот корабль. На правом берегу, если понадобится помощь, Разожгите костер вон там, где холм с двойной вершиной. Сильно не увлекайтесь. Как только хайты узнают про вас, сразу пошлют тех самых черных всадников. Это будет очень плохо. Вот и я о том же. Давайте, уходите. И когда вернетесь на левый берег, найдите наших воинов. Не сидите на своей поляне без дела. Друг Олег. «Может, вы пойдете с нами? Вместе мы сможем украсть больше добычи!» «Нет, Мур, мы не можем покинуть реку. Мы будем и дальше топить их корабли, а уж вы веселитесь на суше!»